Десять естественных способов поддержки женского здоровья в период прекращения фертильности. Менопауза — это постепенный переход репродуктивной системы в фазу отдыха, обусловленный снижением астрогена. Для менопаузы характерны разные неприятные физиологические явления и перепады настроения, но это временно. Как правило, этот период приходится на возраст 40-50 лет. однако у некоторых происходит и раньше, например, вследствие генетических особенностей или каких-либо перенесенных заболеваний. Особого подхода этот естественный процесс не требует, но вы можете помочь себе, используя некоторые нехитрые инструменты, а также можете навредить, что, к сожалению, часто и происходит. Дискомфорт в период менопаузы связан с тем, что происходит буквально лавинообразный спад важнейших гормонов. А организм очень чутко реагирует на любые гормональные изменения. В этот период изменяется уровень гормонов репродуктивной системы. Гонадотропин-релизинг гормона, ГРГ, фолликулостимулирующего гормона, ФСГ, лютеинизирующего гормона, ЛГ, эстрогенов, их три типа, эстрон, эстридиол и эстриол. Прогестерона и тестостерона. Чтобы защитить себя и улучшить самочувствие, начните заранее, лет за 5-10, разбираться с весом, режимом питания и образом жизни в целом. Имейте в виду, что слишком маленькое количество жира в этот нежный период тоже плохо. Опасно, в частности, для костной ткани. Но даже если вы не успели все отрегулировать, ничего страшного. Начните сейчас, и вы увидите множество интересных изменений уже в течение нескольких месяцев. Давайте поговорим о том, как справиться с симптомами в контексте питания и образа жизни. Прежде всего, придется пересмотреть ежедневную калорийность, поскольку в менопаузу вес набирается гораздо быстрее. Это связано с тем, что мышечная масса более уязвима и легче теряется, а метаболизм замедляется. Уделите внимание чистоте своего рациона. Избавьте печень от лишней нагрузки. Ей и так сложно справляться с ситуацией, ведь приходится убираться после гормональных скачков, выводить метаболиты. Исключите жарку, особенно на рафинированных маслах. Это тоже приводит к гормональным проблемам. Неправильные пищевые привычки, особенно в отсутствие спорта, провоцируют скачки инсулина, а это... уже дисбаланс, который начинается задолго до менопаузы, ухудшая все в десятки раз. Именно поэтому важно начинать пересматривать свой образ жизни заранее. Так вы защитите себя от дисбаланса, и симптомов будет значительно меньше. Исключите все продукты, которые запускают воспалительные процессы и тем самым усугубляют ситуацию. Не стоит в этот период резко исключать сложные углеводы, Каши, крупы, бобовые. У вас и так много стресса, а они его снижают. К молочным продуктам будьте особенно внимательны. У некоторых женщин они способны вызывать некую гормональную сумятицу, как и соя. Включите в рацион максимальное количество источников минералов и полезных жиров, поскольку они помогают контролировать не только вес, но и сами гормональные колебания. Магний. Лучший друг в этот период. поэтому используйте в качестве десерта орешки и горький шоколад в небольшом количестве. Основой, как и всегда, должен быть качественный животный белок. Также необходимы фрукты, овощи и крестоцветные. Овощи, фрукты, ягоды содержат пищевые волокна и антиоксиданты, а также большое количество так называемых фитостеринов, которые естественным образом влияют на гормональный баланс. А в крестоцветных содержится фитосоединение индол-3-карбинол, балансирующие уровень астрогена. Кроме того, они являются отличными источниками витаминов К и С, клетчатки и электролитов, помогающих сердцу и сосудам. В рационе обязательно должны быть источники клетчатки, полезных жиров и пробиотиков. Клетчатка особенно важна для нормализации эстрогена. поддержки печени и сохранения здорового уровня сахара в крови. Ее можно получать из орехов, семечек, бобовых, злаков и псевдозлаков, овощей, фруктов. Омега-3 способствует сохранению гладкости и тонуса кожи, поддерживает выработку стероидных гормонов и даже предотвращает переходную депрессию. Важны и другие полезные жиры, особенно источники витамина Е. Жиры являются строительными блоками для синтеза гормонов. Кстати, подсолнечный лецитин – это источник фосфолипидов, близкий друг печени, а поддержание ее здоровья крайне важно в этот период. Пробиотики необходимы для синтеза и регуляции важнейших гормонов — инсулина, грелина и лептина. Помните также, что здоровый кишечник снижает уровень стресса автоматически. Обязательно пейте достаточное количество чистой воды. Вместо кофеина содержащих напитков добавьте в рацион цикорий, какао и травяные чаи. Для успокоения и минимизации неприятных ощущений можно использовать эфирные масла, если нет на них аллергии. Прекрасно подойдут для этих целей масло римской ромашки, мяты перечной, шалфея мускатного, тимьяна. Лучше всего массировать с капелькой такого масла ступни и заднюю поверхность шеи. Если вы чувствительны к эфирным маслам, комбинируйте их с маслом жожоба или кокосовым. Еще один важный момент. Физическая активность. Старайтесь задействовать максимальное количество мышц. Не давайте себе застаиваться. Помогайте лимфатической системе. Чем больше отеки, тем сложнее все будет проходить. Выбирайте приятные и балансирующие тренировки, йогу, плавание, тайчи, аэробику, танцы и так далее. Физические нагрузки — это также великолепная защита от остеопороза, особенно йога. Наладьте режим сна и уделите внимание его качеству, ведь чем выше уровень кортизола, тем больше проблем с иммунитетом и общей сопротивляемостью организма. Не стесняйтесь обратиться за помощью и не замыкайтесь в себе. В одиночестве все переживается куда тяжелее, поэтому важно иметь возможность поделиться своими сложностями и получить поддержку. Даже если вы не успели подготовиться к этому периоду, важно принять происходящее как данность, не ждать от себя многого, иначе стресс все только испортит. Не стремитесь стать сразу стройной, бодрой и активной. Делайте каждый день по маленькому шагу к улучшениям.